Вторая. Застольные беседы Эгира и Браги. Жил в северном крае, иначе именуемом Нордхеймом, человек, и звали его Эгир, хотя иные кликали его Хлер. И этот самый Эгир жил на острове, что теперь называется Лёсё, и был изрядно сведущ в колдовстве. Как-то, прослышав о путешествии шведского конунга Гюльви, И о том, как беседовал он с богами, не ведая о том сам, решил Эгир повторить его путешествие в Асгард. Но в отличие от Гюльви, был готов к тому, что асы могут обмануть его тем же способом. Но его-то как раз асы приняли радушно, хотя и в этот раз не обошлось без их обманных чар. И вот прибыл Эгир в Асгард. И был приглашен богами на свой пир. Вечером, когда наступило время для пира, Один велел внести в палату мечи. И они так сверкали, что там стало светло. И пока все сидели за пиром, не нужно было никакого другого огня. И вот начался пир и воссели на троны 12 асов, коим надлежало быть судьями. И были этими судьями Тор, Ниорд, Фрейр, Тюр, Хеймдаль, Браги, Видар, Вали, Уль, Хёнер, Форсити и Локи. Были там и богини: Фриг, Фрея, Гевьон, Идун, Герт, Сигюн, Фулла и Нанна. Всё вокруг казалось иру великолепным. Стены были сплошь увешаны прекрасными, драгоценными, сияющими щитами. Першественные столы ломились от яств, рекой лился на том перу хмельной мед, и выпито его было немало. И Эгиру не пришлось стоять подобно Гюльви, пришедшему под видом нищего ганглери, а напротив, восседал он на почетном месте и имел соседом по столу такого собеседника, что лучше и не надо. А надменно сказать, что рядом с Эгиром сидел Браги И шла у них за пиром долгая застольная беседа, во время которой было поведано о многих событиях, случавшихся у асов. Браги многое рассказал Эгиру о том, чего не услышал Конунг Гюльви от «Трех владык. Браги поведал ему немало историй, о том, как боги напали на ванов, о квасире, поэтическом мёде и об искусстве слагать саги и поэмы о сотворении Альвиса, о богинях и богах, о проделках Локи, о многих путешествиях Тора и о том, как были созданы Мьёльнир, корабль Скидбладнир и многие другие волшебные вещи, которыми владели асы. Гибель Гульвейк, война асов с ванами. К западу от Асгарда лежал Ванахейм, где жили могучие духи ваны. Эти духи никому не причиняли зла и редко выбирались за пределы своей страны, и им не приходилось встречаться с людьми и великанами. Асы и ваны долгие годы жили в мире друг с другом, но как только из йотунхейма пришли норны, золотой век окончился. Асы все с большей завистью стали смотреть на огромное богатство своих соседей. И наконец решили завладеть ими силой. Но еще прежде Ваны, недовольные тем, что люди прославляют одних асов, создали из золота колдунью Гульвейк. Желая испортить нравы обитателей Асгарда, они послали богам сию ведьму. Однако мудрый Один понял, какую опасность несет Гульвейк всему миру и велел асам убить ее, а потом сжечь тело. Вот как об этом сказано в прорицании Вельвы». Гульвейк погибла, пронзённая копьями, жгло ее пламя в чертоге Одина. Трижды сожгли ее, трижды рожденную, и все же она доселе живет. Хейд ее называли в домах встречая вещей колдуньей, творила волжбу жезлом колдовским. Умы покорялись Ее чародейству, злым женам на радость. Не теряя времени, ор ом Челсона восток сражаться с великанами. И Один, зная, что его старший сын теперь не допустит хримтурсов в Асгард, собрал богов и повел их в поход на Ванахейм. Ваны смело вышли им навстречу, и владыка мира, метнув в них свое неотразимое копье, совершил первое в мире убийство из-за золота. Так исполнилось одно предсказание Норн. Боги пролили кровь за которую им рано или поздно придется отдать свою. Затейная асами война не принесла им ни желанного богатства, ни славы. Дружные и свободолюбивые ваны отбили нападение богов и прогнав их обратно в Асгард, осадили его со всех сторон. Тогда асы поспешили заключить с духами мир и обменялись с ними заложниками. Боги отдали ванам Хёнера А духи прислали им Нью-Йорда вместе с его двумя детьми, Фрейром и Фрейей, которые с тех пор стали жить в Асгарде. После этого все асы и ваны в знак вечной и нерушимой дружбы плюнули в большой золотой сосуд. И вышло так, что из этой слюны неожиданно родился человечек. Асы пожали плечами и забрали этого Карлу с собой, назвав его Квасир поэтический мёд Обладая всей мудростью и всеми знаниями богов и духов, Квасир оказался самым умным и ученым существом на свете. Он был сведущ во всех науках и говорил на всех языках. И он был так переполнен своими знаниями, что просто не мог держать их в себе, и ему обязательно нужен был кто-то, с кем бы он ими поделился. Но в Асгарде никто и не собирался слушать его как надо. Один был и без того мудр и всеведущ после того, как отдал Мимеру в залог свой глаз. А у остальных богов и богинь хватало своей мудрости и своих дел. Тогда обидевшись на асов, Квасир решил уйти к людям и наградить их своей премудростью. Спустившись на землю, Карло какое-то время бродил по миру среди людей пытаясь передать им свои огромные знания. Но и те гнали его прочь, не желая выслушать, ибо думали только об удовольствиях, богатстве и славе. Все вокруг торговали, воровали, воевали между собой, предавались веселью, обжорству, блуду и пьянству, и все были глухи к словам маленького мудреца. Тогда бедолага Квасир отправился в Сварт-Альфхейм, к Черным альвам, Но и они были заняты лишь тем, что усердно добывали в недрах гор золото, серебро и драгоценные камни. Слушать о том, как все в мире устроено и почему все так или иначе, им было просто некогда. И вот так, переходя из одного жилища двергов в другое, гонимый ветром странствий, Кваси наконец прибрел к двум братьям, в Йалару и Гялару. В отличие от большинства своих собратьев, эти братья-близнецы были ленивы и не больно то желали добывать золото и драгоценные камни в поте лица, но обогатиться они желали, вот только не знали как. Увидев Квассира, они смекнули, что, возможно, мудрый Карло даст им совет, как легко получить богатство. Поэтому они приняли Квассира дружелюбно, и тот очень обрадовался. Я могу обучить вас любой науке и любому искусству, заявил он им гордо. Говорите, что бы вам хотелось узнать. Разве ты настолько учен?» — спросили его Филар и Гьялар. Я ученый всех на свете, гордо ответил мудрый Карло. Ну тогда расскажи нам для начала, как устроен мир, сказали братья. Несказанно радуясь, что нашел благодарных слушателей. Квасир заговорил о Ясене Иггдрасиле, об Асгарде и его чудесных дворцах, о богах и великанах и о предсказании Норн. Этот Карва и вправду много знает, шепнул Фьялар на ухо брату. Из его крови можно приготовить напиток, который и нас сделает такими же мудрыми, как он. И тогда мы без труда разбогатеем. А ты прав, ответил хищно улыбаясь Гелар. И пока квасир продолжал свой рассказ об устройстве мира, братья Альвы набросились на него и убили. Потом они выпустили из карлы кровь, смешали ее с мёдом и наполнили ею два кувшина и котел. Получившийся от этой смеси напиток обладал чудесным свойством: каждый, кто хотя бы раз его отведал, становился искусным и талантливым поэтом, за что напиток и был прозван поэтическим медом. Боясь мести богов, дверги скрыли от них свое преступление. Они распустили слух, что ученый Карла умер, задохнувшись от собственной премудрости, так как не нашлось на земле существа, с которым бы он мог ею поделиться сполна. Однако убийство Квассира недолго оставалось тайной. В скором времени в гости к Фялару и Гьелару пожаловал великан Гиллинг, и они не удержались, чтобы не похвастаться перед ним поэтическим медом. Дайте и мне его попробовать, попросил великан. Нет, ответили братья. Этот мед ужасно дорого стоит, и мы не хотим отдавать его даром. Хорошо, я принесу вам за него целую груду золота и самоцветных камней, сказал Гиллинг. Он собрался уходить, но хозяева уже жалели о том, что проболтались, и, боясь, что великан их выдаст, решили убить его так же, как и квасира. Подожди немного, сказали они. Уж больно чудная погода стоит нынче. Мы как раз собирались сегодня покататься на лодке по заливу. Не хочешь ли и ты прокатиться с нами по ветерку? День был жаркий, и Гиллинг охотно согласился развеяться. А братья же, зная, что он не умеет плавать, вывезли его далеко в море на самую глубину, а потом неожиданно опрокинули лодку, и тяжелый великан камнем пошел ко дну. Фьялар и Гялар были хорошими пловцами и благополучно добрались до берега. Но там их уже поджидал старший сын Гиллинга Суттунг. Стоя на вершине горы, он отлично видел, как карлы убили его отца. И теперь кипел желанием отомстить. Я вас утоплю так же, как вы утопили моего отца, в гневе воскликнул он. Только сначала я привяжу вас обоих к скале, которая во время прилива покрывается водой, и там вы будете проклинать свою судьбу, пока вас не поглотит море, либо зашедшее солнце не обратит в камень. Пощади, могучий он, взмолились братья. За наши жизни мы отдадим тебе поэтический мед, напиток, которого нет даже у богов. Один его глоток сделает тебя замечательным поэтом. Если у вас действительно есть такой мед, я согласен принять его как выкуп за смерть отца, пробурчал немного подумав Сутунг. Но вы должны отдать мне его весь до последней капли и рассказать, как и из чего вы его сделали. Пришлось Двергом принять его условия, и Сутунг, став единственным обладателем поэтического мёда, отправился с ним домой. Здесь он укрыл его в глубокой пещере, стены, потолок и пол которой были высечены из твёрдого гранита, а у входа в неё он посадил на стражу свою дочь Гунлёд. Но и Сутунг, и Гунлёд, которая сторожила заветный мёд, оказались невоздержанны на язык и не умели хранить тайны. Так об убийстве Квасира и о поэтическом мёде постепенно узнали все великаны. А еще через несколько дней вороны и волки отца богов донесли эту весть до Асгарда. Один приказал сейчас же строго наказать Фьялара и Гьелара, а сам тем временем решил похитить поэтический мёд и забрать его в Вальгалу. Накинув на себя покрытый заплатами плащ бедного странника, он долго шел через Йотунхейм, пока не увидел большой луг, на котором девять великанов косили траву. Это были слуги младшего сына убитого карлами Гиллинга, Бауги. И один заметил, что несмотря на ранний час, с них уже ручьями течет пот. "С чего это вы так притомились?" спросил он. "Ведь ваша работа не настолько уж тяжела". Если бы наш хозяин позаботился о том, чтобы наточить косы как полагается, мы бы уже давно скосили этот лук. У нас очень тупые косы, пожаловался ему один из великанов. А как справиться с этой бедой, никто из нас йотунов не ведает. Только боги и люди умеют точить металл, но нам они этого не показывают. Ну, этому-то горю легко помочь, усмехнулся один, вынимая из за пазухи точильный камень. Вот глядите, стоит немного потереть этим невзрачным на вид камешком вашей косы, как они опять станут острыми. "Дай, дай его мне", потребовал один великан. "Нет мне", возразил другой. "Нет мне, нет мне, нет мне", хором завыли остальные косцы. — "Ну, пусть он достанется самому ловкому", заявил один и изо всех сил подкинул камень вверх. Великаны бросились его ловить, потом, сталкиваясь крепкими лбами, стали вырывать его друг у друга и в конце концов передрались между собой, пустив в дело свои косы. Глупые хримтурсы, которые не знали, как наточить свои косы и как поделить между собой доставшийся им точильный камень, начали рубиться столь яростно, что не прошло и 10 минут, Как все они, уже мертвые, со вспоротыми животами и отрубленными головами, валялись на траве. К полудню на луг явился Бауги, и, обнаружив своих слуг мертвыми, схватился за голову. "О горе мне!" воскликнул он. "Кто же теперь будет косить мои луга? Кто будет жать мой хлеб? Где я так быстро найду себе новых работников?" "Не печалься," сказал путник в заплатанной одежде, подходя к нему. Если хочешь, я буду работать на тебя все лето и сделаю один столько же, сколько эти глупцы и лодыри и в девяти бы не сделали. Великан с удивлением возрился на Одина. Хотя старейший из асов не мог пожаловаться на свою силу и телосложение, все же и ему было далеко до самого крохотного из йотунов. Ты такой маленький и берешься заменить мне всех моих слуг? спросил с недоверием он. Как же тебя зовут? Меня зовут Бёльверк, ответил ему Всеотец. И хотя я имал ростом, а сделаю то, что сказал. А какую награду ты хочешь получить за свою работу? нерешительно спросил Бауги. Всего-то один глоток того меда, который хранит твой брат, сказал Один. Всего-то? Я не могу обещать тебе это, нахмурился великан. Поэтический мед принадлежит Сутунгу. И он никому, даже мне, не дает его пить. Тогда поклянись, что ты просто поможешь мне его добыть, потребовал Один. Хорошо, неожиданно согласился великан. В этом я могу тебе поклясться. Правду говоря, я сам давно мечтаю его попробовать. И если мы добудем мед, то поделим его пополам. На том и порешили. Один обосновался у бауги до глубокой осени. И всё это время трудился один за девятерых. Он не только скосил на лугах траву и убрал на полях хлеб, но и обмолотил его и свез в амбары. Наконец, когда с деревьев осыпались последние листья, а реки схватил первый лед, все пришел к Хримтурсу и потребовал, чтобы тот выполнил свое обещание. Я бы с удовольствием тебе помог, задумался Бауги. Но не знаю, как это сделать. Дочь Сутунга, проклятая гунлдёт, день и ночь сидит около мёда и никого к нему близко не подпускает. Нет такого стража, мимо которого нельзя было бы пробраться, заявил Один. "Сначала отведи меня туда, где спрятан мёд, а там я придумаю, как его достать". Великан, качая головой, ибо не верил, что возможно обмануть бдительность великанши, повёл владыку Мира к горе В которой находилась пещера его брата. Внимательно осмотрев ее со всех сторон, один достал заранее приготовленный им длинный бурав и протягивая его Бауги, сказал: "Если мы не можем войти в пещеру спереди, попробуем войти в нее сзади". Бауги поскреб в затылке: "Что именно ты задумал?" возьми этот бурав и просверли им гору против того места, где хранится мёд. Но как же мы пролезем в такое маленькое отверстие? наморщил лоб Хримдурс. Сначала пробей его, и тогда увидим, улыбнулся мудрейший из асов. Великан, что-то пробурчав себе под нос, принялся за работу. Однако мысль о том, что его могут обмануть, не давала ему покоя, и он в свою очередь решил словчить. Я уже просверлил гору насквозь, бёльверк, заявил он немного времени спустя, выдергивая бурав и бросая его на землю. Можешь доставать мёд. Вместо ответа Один надул щёки и силой дунул в просверленное отверстие. Из него вылетели песок и мелкие камешки. Нет, ты ещё не добрался до пещеры, нетерпеливый бауги, возразил Один. Иначе весь этот ссор...» полетел бы внутрь, а не наружу. Изумляясь про себя сообразительности своего слуги, великан снова взялся за бурав и на этот раз довел дело до конца. "Готово", объявил он самодовольно, оборачиваясь к Одину. "Теперь можешь дуть сколько угодно". Владыка Асгарда дунул и убедился, что Исполин не солгал. "Как же ты собираешься взять мед, Бёрверк?", спросил Балги. Тебе так бы никогда не удалось сделать, ответил Один и превратившись в червяка, шустро юркнул в отверстие. Великан понял, что его обвели вокруг пальца, взвыв от ярости, он схватил бурав и попытался достать им владыку мира, чтобы пронзить его насквозь, но тот уже достиг пещеры и благополучно спустился на пол. Услышав позади себя какой-то шорох, сидевшая у порога пещеры гунлёт, тотчас же вскочила и внимательно оглядела все углы. "Фи, какой противный червяк", воскликнула она и уже хотела раздавить его ногой, когда червяк на ее глазах вдруг вырос и превратился в прекрасного юношу. "Кто ты?" спросила пораженная девушка. "В той далекой стране, откуда я родом, меня звали Бёльверк" ответил Один. Ну а теперь, прощай, гунлет. Я забрел к вам, йотуном мимоходом, и мне нужно идти дальше. Ах, нет, останься со мной, милый юноша, воскликнула великанша с восхищением, глядя на незваного гостя. Ты так хорош, что, глядя на тебя, я готова забыть обо всем на свете. У меня такая унылая и безрадостная жизнь. Останься, и я отдам тебе все, что ты захочешь. Только 3 дня я могу быть с тобой, добрая Гунлёт, сказал все отец богов. И за эти три дня ты должна мне дать выпить всего три глотка того напитка, который хранится у твоего отца, иначе мне не выжить. Хорошо, Бёрверк, сказала девушка. Мой отец жестоко накажет меня за это, а три дня это только три дня. Но даже за мгновение счастья можно отдать многое. Пусть будет так, как ты хочешь. Определенный одином срок прошел быстро. Три раза заглядывало солнце в мрачную пещеру Сутунга. Когда же оно заглянуло туда в четвертый раз, Гунлёт подвела старейшего из асов к трем сосудам с медом и сказала: "Мне жаль с тобой расставаться, Бёльверк, но я дала слово и хочу, чтобы ты выжил. Выпей три глотка меда и ступай куда хочешь". Как вы помните, поэтический мед хранился в двух кувшинах и котле. Первым же глотком владыка мира осушил один кувшин, вторым второй, а третьим котёл. Прощай, доброе гунлёд. Спасибо тебе за гостеприимство, крикнул он и превратившись в орла, вылетел из пещеры. Прощай, Бёльверк, со слезами на глазах прошептала девушка, даже не обратив внимания на опустевшие сосуды. Неужели ты приходил только за тем, чтобы я потом страдала и сохла по тебе всю мою жизнь? В это время в пещеру ввалился Сутунг. Возвращаясь домой, он увидел вылечившего из пещеры Одина и заподозрил неладное. "Где мед? — спросил он, страшно выпучив глаза у дочери. Гунлет молча показала ему на кувшины и котел. Великан, поняв, что в них не осталось даже капли драгоценного содержимого, изрыгнул проклятие и накинув на себя свое орлиное оперение, кинулся в погоню за отцом богов. Выпитый одином мёд так перегрузил ему крылья, что мешал лететь. И когда он уже почти достиг Мидгарда, Сутунг стал его нагонять. Тогда, видя, что великан вот-вот его схватит, Один выпустил часть меда через задний проход на землю и быстро замахав крыльями, долетел до Асгарда. Здесь он наполнил принесенным им напитком большой золотой сосуд и отдал его своему сыну, богу поэтов Браги, то есть мне, мой добрый Эгир. И вот с того дня подлинное поэтическое искусство существует только в Асгарде или у тех, кого боги им наделяют. Ну правда, та часть мёда, которую владыка мира выронил из своего зада, стала бесплатным достоянием бездарных людей, которым не досталось от асов настоящего поэтического мёда. Вот почему на свете так много плохих поэтов. Поэтому мы зовем поэзию добычей или находкой Одина, его питьём и даром, либо питьём асов признаки поэзии. Тогда Эгир сказал: "Да уж, веселую историю ты мне поведал. Так вот, как возникли поэзия и поэтический дар? Вот ты, бог поэзии. Так поведай мне подробнее об этом искусстве. Сколько способов выражения знаешь ты в поэзии и что входит в поэтическое искусство?" Тогда молвил Браги: "Две стороны составляют всякое поэтическое искусство: Эгир спрашивает: "Какие язык и размер? Какого рода язык пригоден для поэзии?" Поэтический язык создается трояким путем. И каким именно образом? Во-первых, всякую вещь можно назвать своим именем. Второй вид поэтического выражения это то, что зовется заменой имен. А третий вид называется кеннингом. Он состоит в том, что мы говорим Один либо Тор, либо кто другой из Асов или Альвов, а потом прибавляем к именованному название признака другого Аса или какого-нибудь его деяния. Тогда все наименование относится к этому другому, а не к тому, кто был назван. Так мы говорим Тюр победы или Тюр повешенных или Тюр ноши. И это все обозначение Одина. Мы называем их описательными обозначениями, в их числе и тюр колесницы, сватовство альвиса. Далее браги поведал эгиру, что среди карлов ни один только квасир мог похвастаться своими невиданными мудростью и знаниями. Вскоре нашелся среди рода черных альвов новый всезнайка, желающий сравниться с богами. И так же, как и злополучный квасир оплатившейся за это. Но случилось это по-иному. Жил в те времена в Сварт-Альфхейме некий карла по имени Альвис, и был он очень мудр, намного мудрее своих соплеменников. Он знал почти столько же, сколько знал премудрый квасир, и очень этим гордился. Но увы, как и в случае с квасиром, альвы не больно прислушивались к словам мудреца, ибо им было некогда А те из них, у кого имелось больше свободного времени, вместо того, чтобы благоговеть перед его мудростью и знаниями, напротив, потешались над ним. И к великому неудовольствию всезнающего Альвиса, ни один из его соплеменников не спешил проявить к нему то, на что он так рассчитывал, то есть почет и уважение, и не воздавал ему почести. Как-то после очередных насмешек он не выдержал и вступил со всеми своими обидчиками в перебранку. Вы жалкие кроты, роющиеся в земле и не видящие дальше своего носа. Вы недостойны, чтобы я жил среди вас, заявил он соплеменникам. Я мудрее самого Квасира, а потому должен жить только в Асгарде, среди асов. Квасир совершил большую ошибку, уйдя от них, потому и погиб. Теперь я по праву займу его пустующее место, и асы, конечно, оценят мою мудрость и заставят всех в мире воздавать мне должные почести. Сам Один склонит свою голову перед моей мудростью, ибо я мудрее и его, и самого Мимера, что держит в залоге его глаз. Ну-ну, валяй, кричали ему альвы, держась за животы. Посмотрим, Как ты будешь жить в Асгарде, где ярко светит солнце? Ты ж в камень обратишься, дурень. Балваны, от солнца меня хорошо укроют могучие стены и кровля пышного дворца, в котором я буду там жить, и поплёвывать из него сверху вниз на весь ваш убогий Свартальвхейм, крикнул обидчиком Пальвис и в гневе ушёл. Теперь он твердо решил покинуть ставший ему ненавистным Свартальвхейм и вознамерился осуществить свой замысел и занять место среди богов. Может и был Альвис прав, и Асы приняли бы его к себе, услыхав его премудрые речи, и получил бы он то, чего желал почести и уважения. Но повел он дело не с того конца, ибо был он не только мудр, но и чрезвычайно спесив, и вознамерился немного немало а напрямую породниться с богами. А для этого решил жениться на дочери одного из них. И вот едва дева Соль на своей колеснице скрылась за горами, как Альвис отправился в путь. Даже в дороге спесивый и расчётливый Карла не тратил времени даром, размышляя, к дочери какого аса ему лучше посвататься. Он долго прикидывал доредил, пока наконец не остановил свой выбор на дочери Тора и Сив, красавице Труде. О ней ходила слава, что она очень хороша собой и при этом скромна и домовита. И Карло решил, что лучшей жены, чем Труда, ему не сыскать. К тому же семей, которого не отличается большим умом, стало быть и Труда, умом не блещет, а жена должна быть глупее мужа сив простовато, чем не теща, — размышлял Альвис. Да и сам Тор, хотя и могуч, но настоящий недотепа, И ему будет лестно иметь такого мудрого зятя, как я. Только бы мне как можно скорее добраться до страны богов, пока вокруг царит спасительная ночь. И ему действительно стоило поторопиться, пока соль опять не вернулась на небо. Ибо как все знают, Лучи этого светила смертельны для всех черных альвов. И вот Альвис прибавил шаги и явился к Биврюсту задолго до рассвета и стал звать Хеймдаля. Страж, давно заприметивший двигающийся по земле огонек, сейчас же услышал его тонкий писклявый голос и спросил: "Кто ты? Что тебе нужно?" Я самый мудрый Карла и хочу попасть в Асгард, важно ответил Альвис, задирая голову к склонившемуся с моста Хеймдалю. Но не знаю, как мне пройти сквозь пламя, которое пылает на вашем мосту. Ты должен помочь мне. А что тебе нужно в стране богов? спросил сильно удивившись Хеймдаль. Я пришел сюда, чтобы посвататься к Труде, сказал Карла, чуть не лопаясь от гордости. Однако Ас только рассмеялся в ответ. Ты большой шутник, если думаешь, что Тор согласится выдать ее за тебя. «Смеется тот, кто смеется последним, Хеймдаль оскорбился Альвис, а все потому, что тебе, похоже, неизвестно, что после смерти Квассира мудрее меня нет никого на свете. Вот как снова пришел веселое настроение Хеймдаля, сам отличавшееся проницательностью. Ну что ж, маленький упрямец, я помогу тебе пройти в Асгард. Бед особых ты там не натворишь, а мне будет забавно посмотреть, как Тор вышвырнет тебя, и ты полетишь через Биврёст обратно вверх тормашками и безо всякой помощи. С этими словами Страж Биврёста спустился вниз, почти к самой окутанной ночным мраком земле, осторожно взял крошку Альвиса на руки, И принёс его Васгард, весь залитый яркими веселыми огнями очагов, на которых жарилась, подрумянивалась и шкварчала сочная свинина, и варилось отменное пенистое пиво. Поблагодарив Хеймдаля, Карлос спросил, где находится чертог Тора, Бьльскернир, что значит неразрушимый. И Дивалит ототопал прямо к нему на своих маленьких кривых толстеньких ножках. А бог Грома был в это время в Йотунхейме и, как обычно, разбирался с великанами при помощи Мьёльнера и Мигнгьорда. Труда давно сладко спала и сильно припозднившегося Альвиса встретила одна Сиф. Отворив ему дверь и увидев перед собой крохотного с длинной бородой Карлу, Хозяйка Бильскернира от удивления выронила из рук гребень, которым расчесывала на ночь свои густые золотые волосы, и вместо того, чтобы поприветствовать гостя, воскликнула: "Что ты потерял в Асгарде, черный эльф?" "Разве так принято встречать утомившихся с долгой дороги путников?" упрекнул ее Карла. "Спросила бы, как мое имя, и узнала бы, что зовут меня Альвис, и что я самый великий мудрец на свете". Извини, Альвис, ответила Сиф. все же не зная, что делать: пускать карлика в Бильскернир или предложить ему прийти в другой день, чтобы застать Тора. Моего мужа пока нет, но ты бы мог рассказать, что именно привело тебя к нам. Говорить тут долго нечего. Я пришел посвататься к твоей дочери, Сиф, гордо заявил Карла, и даже не дождавшись, пока Сиф пригласит его внутрь жилища, Как ни в чем не бывало, прошел мимо Асиньи прямо к очагу, ярко горящему посреди бельскернира. Богиня не поверила своим ушам. Да ты в своем уме, коротышка? Ты хочешь взять в жены нашу дочь Труду? Ты все совершенно верно услышала Сиф, спокойно, как будто речь шла о какой-то само собой разумеющейся вещи, подтвердил Альвис. После этого он заявил, что проголодался с дороги и потребовал угостить его жареной свининой и пивом. Опешивший от неслыханной наглости дерзкого Карлы Сиф, ничего не оставалось делать, как предложить угощение и питье, да еще и помочь гостю вскарабкаться на скамью перед жарко горящим пламенем, ибо сам он этого сделать был не в состоянии. Проглатывая один сочный кусок жаркова за другим, прихлебывая свежее певцо из кружки, Тот блаженно вытянул ноги к теплу и, щурясь на огонь, пожурил хозяйку: "Не пойму, что ты так расстраиваешься. Тебя смущает, что я столь мал ростом, слаб и неказист? Эх ты, мал золотник до да дорог. За ростом, силой и красотой не гонись. Ум и знание вот самое большое богатство. Погоди, еще сам Один склонит голову перед моей мудростью". Я достоин руки любой богини тебе бы плясать от радости что Труда стала моей избранницей для нее и для всей вашей семьи это очень высокая честь но Альвис растерянно возразила Сив. дочери асов не выходит замуж за альвов Труда не полезет за тобой в какую-то пещеру она не будет жить в Свартальвхейме зато я и могу и буду жить в Асгарде взмокнул сытноикая и поглаживая бороду альвис конечно днем мне придется отсиживаться дома и выбираться из него только по ночам но у меня куча золота и драгоценных камней а с помощью моих знаний я скоро стану еще богаче моей жене все будут завидовать богиню и ночной гость еще долго припирались пока искушенному в спорах карли не удалось убедить жену тора Она тут же велела служанке разбудить и привести труду, и не дожидаясь согласия Тора, объявила дочери, что выдает ее замуж за Карлу. Едва взглянув на своего крохотного жениха, девушка чуть не упала без чувств, таким гадким, противным и мелким он ей показался. Зато сам Альвис просто расцвёл от радости и гордости. Он проторчал у Сиф и труды целую ночь, А потом еще и целый день, болтая обо всем на свете, хвастаясь своими знаниями. Наконец к вечеру, когда измученные его несмолкаемой трескотней женщины еле держались на ногах, он отправился во Свояси, пообещав завтра прийти в то же время. По дороге в Сварттальфхейм он не удержался, чтобы не похвастаться Хеймдалю своим успехом. "Я желаю тебе счастья", сказал Ас перенося коротышку через пламя на радужном мосту. Но не слишком литерана собрался праздновать победу, ведь Тор еще не знает, каким известием собралась сразить его жена. Он не посмеет нарушить слово, которое дала мне Сиф, и я уже смело могу считать себя его зятем, ответил Карл. И распрощавшись с Хеймдалем, насвистывая какую-то песенку о запрятанных в горе сокровищах, зашагал дальше. Утром, возвращаясь из Йотунхейма, примчался Тор на своей запряженной козлами колеснице. Что нового в Асгарде, осведомился он весело у Хеймдаля, который, услышав грохот подбитых железом колес, вышел навстречу рыжебородому сыну Одина. Не появлялись ли великаны? у его высоких стен. Великанов я не видел, сказал Хеймдаль, но зато видел кое-кого другого, Карлу по имени Альвис. Карлу? И как только ты его разглядел, рассмеялся Тор. Ну, может быть, он не вышел ростом, зато вышел ловкостью. Мал да удал, ведь Сиф просватала ему твою дочь Труду. Ты что, вздумал смеяться надо мной? Побагровел от гнева бог грома. Как может моя дочь стать женой какого-то черного альва, этого крошечного бледного пришельца, привыкшего спать с трупами, а чертами лица сходного с самыми мерзкими тварями? Теперь уже поздно, ответил мудрый ас. Не знаю, как именно Альвесу удалось уговорить Сиф, но она дала ему слово, и сегодня после заката он снова явится, чтобы повидать свою невесту. Да, ты прав. Клятву нельзя нарушить, нехотя согласился Тор и задумался. Так ты говоришь, он шибко умён и всеведущ? Он считает себя самым умным и все знающим», — промолвил уклончиво Хеймдаль. Тор, сверкнув глазами, недобро усмехнулся. Хорошо. Куда ж теперь деваться? Жених, так жених. Ты, Хеймдаль, этой ночью отдохни. А я посторожу Биврёст за место тебя. Мне, как будущему тестью, следует самому встретить детька. и уж я уважу его по заслугам. Едва муж переступил порог дома, как счастливая сив, сейчас же рассказала ему, что просватала дочь за Карлу, который изучил все науки и постиг все знания мира, а мудростью, пожалуй, превзойдет не только Одина, но и великана Мимера лучшего зятя нам не найти, хотя труда, как всякая девушка, продолжает мечтать о красивом и статном женихе, закончила она свою речь. Что сделано, то сделано, буркнул Тор. Ты ведь уже дала Альвису слово. Готовьтесь к свадьбе, а мне не досуг. И не рассказав Сиф о том, что собирается встретить Карлу, могучий Ас плотно пообедал и с наступлением сумерек снова ушел из Бельскернира. А весь достив Вествартхайма своей скорой свадьбе, Альвис, едва дождавшись вечера, вновь поспешил к своей невесте. Не успели высыпать на небо первые звезды, как он уже нетерпеливо прохаживался у Бивреста. Хеймдаль, Хеймдаль, помоги мне подняться по мосту, стал пищать Альвис, призывая стража. Однако вместо Хеймдаля появился сам Тор. Здравствуй, Альвис, промолвил он необычайно ласковым голосом. Скажи мне, это правда, что ты сватаешься к моей дочери Труде? Это правда, Тор, признался Карл, сразу узнав сильнейшего из асов по его огромному росту и могучему сложению. Сив поклялась выдать ее за меня замуж, а клятвы ты сам знаешь. Священный для асов, согласился тяжело вздохнув Тор. Но ты ведь позволишь мне прежде убедиться в том, что ты действительно мудрее Одина? Если это так, то мне почетнее будет сидеть рядом с тобой на свадебном перу. ведь ты и вправду все на свете знаешь. Карла даже задрожал от радости. "Спрашивай меня о любой вещи на свете", воскликнул он. "Хорошо, мой многомудрый гость. Тогда расскажи мне, как зовется земля в разных мирах?" потребовал Тор. Землей у людей, долом у асов, путями у ванов, зеленый у турсов, родящий у альвов, влажный у богов, ответил Альвис без запинки. "Так, Альвис, скажи мне", продолжил свои расспросы отец Трут. "Наверно, тебе также известны названия неба в разных мирах. У людей это небо, твердь у богов, ткач ветра у ванов, верх мира у турсов, Кровля у светлых альвов, дом влажный у черных карлов. Затем Тор задал Альвису множество других вопросов, о бытующих в разных мирах названиях месяца, солнца, тучи, ветра, затишья, моря, огня, леса, ночи, ниф, даже пива. И Альвис отвечал на все вопросы подробно, без запинок. И всякий раз Тор нахваливал Карлу и качал головой. Ух, и сколько же ты всего знаешь. Эх, и мудрый же у меня будет дятёк. Наконец, когда Альвис закончил отвечать на последний вопрос могучего аса, черное небо стало светлеть. "Ну ты действительно великий мудрец", развел руками рыжебородый сын Одина, искоса поглядывая на восток. "А Мимер перед тобой, жалкий Неуч, тебе осталось только самая малость" а именно сосчитать все созвездия на небе и сказать, как каждая из них называется тогда мы завтра же отпразднуем твою свадьбу с моей дочерью пир будет на весь мир от таких слов у альвиса сперло дыхание в горле и закружилась земля под ногами забыв о грозящей опасности он стал называть звезды, Ногид ва успел перечислить колесницу Рёгнера, глаза Ятцы и прялку Фриг, как вдали послышалось громкое ржание коней, запряженных в колесницу Соль. Первый яркий луч солнца прочертил небо и упав на Карлу, мгновенно обратил его в камень. Так Тор, не нарушив данный сив клятвы, сумел отвадить неугодного ему и дочери жениха. В общем-то не зря существует поговорка: На всякого мудреца довольно простоты. О том, как Сив получила золотые волосы. Своей красотой Сив превосходила всех других осинь и уступала только одной Фрейе. Неудивительно, что еще до знакомства с громовержцем Тором Сив познала любовь, родив бога Улля. Об этом боге известно мало. Улля считали непревзойдённым стрелком из лука и бегуном. А также покровителем лыж, охоты и щитов. До сих пор иносказательно щит называется кораблем Улля. Уль жил в местности под названием Эдалир, что значит долина тисов. Рассказывают, что сын Сив был таким хитрым волшебником, что использовал некую кость, вероятно, сани или подобную повозку, которую он пометил заклинаниями. С помощью чародейской кости Уль переправлялся через воды, которые преграждали ему путь, так же быстро, как и на веслах. Неизвестно, кто стал отцом Улля, а значит, первым возлюбленным Сиф. Некоторые считают, что им мог быть бог Ниорд, другие спутник Тора Аурвандиль. Как бы там ни было, в браке с Тором Сиф родила дочь Труд и сына Моди. Сиф и Тор жили в Трудхейме, что располагался в Асгарде. Анраве Сиф известно то, что эта богиня отличалась благочестием, и ее любимым деревом была рябина. А еще на весь мир Сиф славилась своими замечательными, выкованными из чистого золота волосами. И вот как она их получила. Когда-то у Сиф были длинные светлые волосы, которыми она очень гордилась. Но однажды Локи из зависти к Тору прокрался ко ночью в Трудхейм и остриг спящую богиню наголо. Коварный бог еще не успел далеко уйти, как Сиф уже проснулась и заметив пропажу своих волос, с громким плачем стала призывать Тора. "Приди ко мне, мой супруг, со мной случилось ужасное несчастье". Примчавшись на зов и увидев остриженную голову своей жены, Бог Грома долго не мог прийти в себя от изумления, но потом понял, в чем дело, и тогда его изумление сменилось гневом. Кто это сделал? Впрочем, можешь не говорить, я знаю, кто мог сыграть с тобой такую злую шутку. Но клянусь, одином ему не поздоровится. Тор сразу же бросился разыскивать Локи. Между тем, очень довольный своей проделкой, сын Фарбаути Спокойно сидел под ветвями Лирада, с интересом следя за забавными прыжками белки Рототоск, когда перед ним неожиданно выросла могучая фигура сильнейшего из асов. Густые, ярко-жёлтые, как солома, волосы Тора стояли дыбом, глаза налились кровью, и даже его рыжая борода тряслась и чуть не искрилась от бешенства. «Готовься к смерти Локи, проревел сын Одина Потому что сейчас я сверну тебе шею. Пощади меня, Тор, взмолился не на шутку испуганный плут. Пощади меня, и я заглажу свою вину. Ты лжешь, обманщик. Как ты сможешь вернуть Сиф ее волосы? возразил Тор. Я сейчас же отправлюсь к двергам, ответил Локи. Всем известно, какие чудесные вещи они делают. Они сумеют выковать и волосы, и притом из чистого золота. Клянусь тебе собственной головой. Тор знал, что даже такой отъявленный лгун, как Локи, и тот не осмелится нарушить клятву, а поэтому сдержал свой гнев и отпустил Пройдоху. Довольный тем, что так дешево отделался, Локи стрелой помчался в страну карлов. Среди этих подземных жителей было немало замечательных мастеров, но особенно славились среди них своим искусством братья Ивальди. К ним-то в большую и глубокую пещеру и направился Локи. Услышав его просьбу, братья во главе с Двалином сразу согласились помочь посланцу из Асгарда. Им уже давно хотелось удивить богов своим великим искусством, и они немедленно уселись за работу. Не прошло и часа, как волосы для сив были уже готовы. Длинные и густые, как спелая рожь, они были тоньше паутины. И что удивительнее всего, стоило их приложить к голове, как они сейчас же к ней прирастали и начинали расти как настоящие, хотя и были изготовлены из чистого золота. Облегченно вздохнув, Локи встал и уже хотел отнести их Тору, но его задержал один из братьев. "Потерпи немного", сказал он. "Мы еще не закончили свою работу". Локи послушался и остался Дверги вновь дружно застучали своими молотками и вскоре выковали длинное, покрытое тончайшей резьбой копье и корабль. Копье называлось Гунгнир. Оно обладало волшебным свойством без промаха поражать любую цель, пробивая самые толстые и прочные щиты и панцири, а также разбивать на куски даже закалённые чародейством мечи. Еще замечательнее был корабль он назывался Скит Бладнир, и в какую бы сторону он ни плыл, попутный ветер всегда наполнял его парус. Скит Бладнир являлся самым большим кораблем в мире, но в то же время складывался так, как если бы был сделан из обыкновенного холста, и тогда становился таким крохотным, что его можно было заткнуть за пояс или положить за пазуху. Взяв волосы, копье и корабль два старший из братьев Ивальди передал все это Локи и сказал: "Эти чудесные вещи наши дары богам. Отнеси их в Асгард и отдай волосы Тору, копье Одину, а корабль Фрейру". Локи поблагодарил братьев, взял их дары и весело отправился в обратный путь. Он уже почти дошел до границ подземного царства, как вдруг увидел в одной из боковых пещер карлу Синдри и его брата Брока, и ему захотелось их подразнить. "Эй вы, мастера неумехи", закричал он. "Посмотрите-ка сюда на эти прекрасные вещи и поучитесь, как надо работать по-настоящему". Дверг Синдри был опытный и искусный мастер. Он внимательно изучил волосы, корабль и копье, а потом сказал: "Их правда сделали на совесть, но даже Брок может смастерить кое-что получше". Да ты просто наглый хвастун, рассердился Локи. Чего стоит все любое другое ремесло по сравнению с искусством братьев Ивальди? Я готов поставить свою голову против твоей, что броку не удастся сделать даже что-то отдаленно, напоминающее эти волосы, корабль и копье». Хорошо, спокойно ответил Карла. Поспорим на наши головы. Но я предупреждаю, что свою голову ты потеряешь, что я отрублю ее без жалости. А теперь обожди немного, и ты убедишься, хвостун я или нет. С этими словами братья ушли в глубину пещеры, где располагалась их мастерская. Локи, конечно, потребовал, чтобы Синдри оставил Брока одного. Спор так спор. Синдри бросил в пылающий горн кусок золота и приказал Броку не переставая раздувать огонь кузнечными мехами. Помни, что если ты хотя бы на мгновение отвлечешься, «Все будет испорчено, предупредил он брата и вышел из мастерской. Между тем Локи уже сильно пожалел о том, что так бездумно прозакладывал свою голову, и решил во что бы то ни стало помешать Броку выиграть спор. Превратившись в муху, он уселся на лицо Двергу и стал изо всех сил его щекотать. Брок фыркал, тряс головой, но работы так и не бросил. Скорее в мастерскую возвратился Синдри, и Локи поспешил принять свой обычный вид. "Готово", воскликнул Синдри. Он подошел к горну, и вынул из него золотое кольцо, круглее и ярче, которого Локи еще не видел. "Это кольцо Драупнир", пояснил Синдри. "Тму, кто наденет его на палец, оно каждый девятый день будет приносить еще восемь точно таких же колец. Сделано недурно сказал, едва скрывая свою досаду Локи. Но корабль и копье братьев Ивальди сделаны еще лучше. Синдри, ничего не ответив, положил в горн старую свиную кожу и, повторив наказ брату ни в коем случае не оставлять работы, снова вышел. Локи опять обратился мухой и принялся кусать лоб, щеки и шею Брока. Карла, покраснев как рак, обливаясь потом, Еле-еле удерживался, чтобы не выпустить из рук молот и щипцы и не прогнать назойливое насекомое. Наконец, когда его терпение уже почти иссякло, в мастерскую вошел Синдри, и навстречу ему из горна выскочил огромный вепрь с шерстью из чистого золота. "Это вепрь Гуллинбурсти", сказал дверг. Он быстр, как восьминогий жеребец Одина.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 Локи выступил вперед и передал Одину копьё Гунгнир, Фрейру корабль Бладнир, а Атору золотые волосы для сив». Затем к богам подошел Синдри. Он гордо поведал о своем споре с Локи и вручил Одину кольцо Драупнир, Фрейру вепря а Тору молот Мьёльнир. Боги совещались недолго. Они единодушно признали Мьёльнир лучшим оружием против великанов, а поэтому и лучшим из изделий Двергов, и таким образом решили спор в пользу Синдри. «Ну, Локи, — сказал Карла, потирая ладони и вынимая из за пазухи неизвестно как оказавшуюся там секиру: "Прощайся со своей головой, потому что сейчас я ее отрублю. Прежде чем отрубить мне голову, меня нужно сначала поймать" усмехнулся Локи. А для этого нужно бегать быстрее меня. С этими словами он нацепил свои крылатые сандалии и как вихрь умчался прочь. Это нечестно, закричал Синдри, поймай его, Тор. Он проиграл мне свою голову и должен ее лишиться. Правосудие было на стороне Синдри, и Тор немедленно бросился в погоню. Ему не трудно было поймать клятва преступника. Как быстро не мчался бог Плут, Тор бежал еще скорее, и не прошло и получаса, как он вернулся, волоча за собой упирающегося ногами и руками Локи. "Теперь ты от меня не уйдешь», — радостно воскликнул Синдри, подбегая к беглецу с секирой в руке. "Стой", закричал Локи, "стой! Я проиграл тебе только голову, а не шею. Шея моя, и ты не имеешь права ее трогать". Синдри опустил секиру и задумался. Наконец он сказал: "Ты очень хитер и сумел спасти свою голову, потому что отрубить ее, не тронув шеи, я не могу. Но ты все же не останешься безнаказанным. Сейчас я зашью тебе твой лживый рот". С этими словами Синдри достал из кармана шиво, проткнул в нескольких местах губы Локи и крепко стянул их сапожными нитями. Затем он поблагодарил богов за их суд и довольный отправился домой. Увы, не успел он еще скрыться из глаз, как Локи уже освободился от нитей, стягивавших его рот, и принялся болтать и хитрить по-прежнему. Боги не стали сердиться на него за это. Как никак только благодаря Локи один получил свое замечательное кольцо, Фрир, не менее замечательного вепря, а Тор молот, сделавший его грозой всех великанов. Не гневалась на Локи Исир. Да это и понятно, ведь из-за его проделки она стала обладательницей самых прекрасных волос в мире.